Он очутился на вершине одного из сур-тесегов. Близился вечер. Небесный туман переливался всеми оттенками карминового, алого, рыжего и бордового. Наступала та минута, когда мир кажется залитым кровью. Все это отложилось в памяти за то мгновение, пока Шаран оглядывался, выбирая, куда бежать дальше. Еролгуй был совсем близко, но еще не достиг этого крайнего из Суур-Тесегов. Шаран не удивился медлительности противника, как не поразился и тому, что вообще сумел вылезти из-под земли. Если он останется жив, у него будет время призадуматься на досуге. Шаран не оценивал ситуации, ни о чем не думал, Он просто обнаружил себя бегущим по склону и ноги сами выбирали направление прочь от ползущего яролгуя и по возможности влево, где проходит спасительный поребрик. Земля, не успевшая склизнуть Нойтом, удобно ложилась под ноги. Ни один валун не подвернулся под стопой, Никакая ямка не заставила споткнуться. «Убегу!» — запела радостная мысль. Поребрик приближался с каждым шагом, а Ерол Гуй двигался, непривычно, медленно и словно вслепую. Одним прыжком Шаран перемахнул поребрик, поскользнулся на нойте, которого здесь хватало с избытком, упал... Но тут же вскочил и закричал ликующе, «Что, гаденыш, не вышло?» Потом он замер и попятился. То, что он увидел, нарушало все законы, вросшие вплоть за две дюжины лет, что прожил он на свете. ерол гуй полз по двум орайхонам сразу, не обращая внимания, На прежде неприступный поребрик. Так же переливалось тело, Взлетали и падали щупальца рук, Хлю полной плакал камень. Происходящее напоминало дурной сон, И словно во сне Шаран побежал. От былого воодушевления Не осталось и следа, Но все же он бежал старательно и быстро, как бегал множество раз до этого. И Ролгуй полз следом, медленно, очень медленно, но все же быстрее, чем может бежать человек. Новый поребрик появился почти сразу, а Рейхон, по которому метался Шаран, выходил над Алайн углом, и поребрики были близки. Шаран ничуть не удивился, что Ярол был и здесь. Зате за четверть часа мир вместе со всеми привычными законами полетел кувырком. Ярол двигался рывками. Очевидно, и ему не просто давалось происходящее. Иногда он замирал, и тогда Шаран увеличивал дистанцию. Но затем преследователь выстреливал вслед беглецу несколько рук разом и сокращал расстояние. Один раз гибкая рука шумно упала впереди, прекратила дорогу, растопырив липкие пальцы, каждый из которых был похож на многоногого жирха. Но Шаран, метнувшись с полуразрушенного Тесега, сумел перескочить ее, не задев отростков. Некчемной помехой замаячил впереди поребрик. Шаран, не глядя, перелетел его и побежал дальше, Уверенный, что Еролгуй не остановится и здесь. Путь ему преградил черный шелушащийся окаленный камень. В лицо пахнуло жаром, И хотя трезвое сознание услужливо шепнуло, Что дальше дороги нет, Шаран вспрыгнул на вар, и лишь боль от ожогов заставила его отступить. Последний поребрик Йоролгуй не перешел. Очевидно, сейчас он не мог удаляться от Далайна больше, чем на один у Райхон. В набегающей теме нервно пресали бесконечные руки, плоть собиралась в хлюпкие холмы, плохо различимые в этот час. Шаран подошел на шаг ближе, Хотя к самому поребрику выйти не осмелился. Почему-то он был уверен, что сейчас Ерол гуй вытаращится на него главными глазами, Но ничего подобного не произошло. Бог, продолжая слепо шарить руками, Повлекся прочь. Лишь теперь... Трезвое сознание смогло отвлечься на посторонние мысли. «Откуда здесь авары?» — запоздало подумал Шаран. Пока позволял свет, он огляделся. А Райхон, куда он попал, был знаком ему, хотя за последние годы разительно изменился. Но все же случайно уцелевшие детали, мелкие подробности позволяли узнать его. Вот выступ на поребрике, похожий на косоторчащий зуб. Вот оставшийся прежним большой авар, прозванный дымным жирхом. Шаран стоял на сухой полосе, погружающийся в ночь Арайхон перед ним, когда-то назывался свободным. Сухая полоса была пустынна. За последние годы люди пресытились сухостью. Теперь здесь никто не жил, тем более, что много лет кряду по этому месту проходила граница. Шаран огляделся. Где-то поблизости прежде стояла их палатка. Здесь ничего нельзя было оставлять без присмотра, поэтому даже навес на день скатывался и уносился с собой. Но шесть колышков, на которых навес держался, считали домом. Теперь эти костяшки, конечно, не найти. А вон там, возле холодного Тесега, жил Борайгал. Однажды он вбил в верхушку Тесега огромную зазубренную кость. Может быть, задумал что-то строить, но трудолюбия хватило лишь на один столб. А может быть, просто желал похвастаться своей могучестью. костяга Так и осталось торчать из камня. Когда барайгала не было поблизости, Мальчишки влезали на тесек, Старались качнуть столб, А потом хвастались, что это почти удалось. Кость и сейчас торчит там, Нелепый признак того, что здесь жили люди. Шаран поднялся на тесек, Обхватил кость руками, Качнул несколько раз и одним рывком вытащил. Бросил глухо стукнувшую кость, сел, свесив ноги с Тесега. Но как все-таки он очутился здесь? Ведь он начинал строить с самого дальнего конца узкого долайна. Сколько же времени он провел один, и что творится за пределами этого пустого куска суши? А впрочем, бог с этим, главное, что он дошел сюда. И от всего необъятного Далайна остался ничтожный клочок который можно прихлопнуть одним ударом. Вернее, можно было бы прихлопнуть, если бы там не скрывался Ярол Гуй. «Берегись, если прежде в Далайне не останется места для тебя», — возгласил Далай. Некогда старик Тангер. Шоаран помнил эти слова и надеялся, что когда Далайна начнет иссякать, исчезнет и Иеролгуй. События последних месяцев, казалось, подтверждали это. Но вот от Далайна остался последний квадрат, а Многорукий цел и даже обрел новые свойства — А если бросить это дело, Оставить все как есть? Ну, конечно, Еролгую Стало тесно плавать, Но ведь глубина Далайна неизмерена И значит, в нем хватит места. Человечество тоже не погибнет. Те дюжины людей, Что переживут смуту, Наладят иное существование. Они будут сжаться, На нескольких орайхонах Вокруг пятна животворной слизи И восхищенно любить Благодетельного Ярол Весь остальной мир превратится в пустыню. Лишь первый месяц после Мягмара Там будет слабо сочиться вода. А когда люди вновь расплодятся сверхвозможного, Новые изгои будут уходить не на мокрое, а скрываться в пустыне. Во всяком случае, там будет много места, и для всякого найдется свой Алдан-Шавар. Разбойники станут отнимать воду у караванов, идущих на крест Тенгера за камнем, или совершать набеги на жилые земли. Цареги начнут неутомимо преследовать бродяг. Для охраны сохнущих полей Потребуются татации. На восьми мокрых арайхонах Опять начнут скрести рыжий хорвах, А здесь, на бывшей свободной земле, Устроят каторжные мастерские.